Англия, XVI век. Харчевня Майрона. В день свадьбы Арин проснулась на рассвете. У неё было очень много дел. Надо было расставить посуду на столы внутри харчевни и снаружи. Скипятить воду и заварить травяной чай, поставить на огонь кашу из чечевицы и проверить, всё ли в порядке с теми блюдами, которые работницы готовили на конуне. Привет. Арин вздрогнула и обернулась. На пороге харчевни стояла дочь Майрона. толстушка с кудряшками, но выглядела она очень плохо. От блов румянца не осталось и следа. Рыжие локоны словно потускнели и утратили упругость. Губы потрескались, а под глазами залегли чёрные круги. "Ты знаешь, Ари", толстушка подошла к Арин и посмотрела ей прямо в глаза. "У меня сегодня свадьба, но я так этого не хочу. Что мне делать, скажи?" Арин вздрогнула и замялась. "Что ей посоветовать? Бежать?" Быть может, позвать её с собой? Даже такая мысль мелькнула в голове у Айрен, но потом она одёрнула себя. Куда бежать? Все вместе найдём Кристиана и что ему скажем? Да, мысль позвать толстушку с собой была очень глупой, и Айрен промолчала. Что молчишь? Толстушка отошла от Айрен и тяжело опустилась на стул. Не знаешь? Вот и я не знаю. В харчевне повисла тяжёлая тишина. Айрен хотела её как-то утешить, но не могла найти слов. По сути, сейчас эта толстушка олицетворяла её саму. Ну ладно, рыжеволосая дочь Майрона встала. Я пойду, мне надо готовиться к свадьбе. Уже скоро начнут собираться гости, а потом и мой жених приедет. Хорошо, тихо ответила Айрен, она чувствовала себя предательницей, хотя и не понимала почему. Невеста ушла, а Айрен пошла будить Скотти. Малыш почему-то слишком долго спал. Вставай, Она потрясла его за плечо и увидела, что лицо братика всё в красной сыпи. "О, господи!" воскликнула она. "Что с тобой?" Она подхватила мальчишку на руки и поняла, что у него сильный жар. Скоте был словно печка. Малыш обмяк в её руках, приоткрыл глаза и снова их закрыл. Арина охватила паника. Она уложила братика обратно и стала метаться по харчевне. "Что делать?" О том, чтобы избежать с больным ребёнком во время свадьбы, теперь не могло быть и речи. Астас ещё на неделю. Но если Скотти был всё-таки прав и Майрон хочет её задержать, то что делать тогда? Арен села рядом со Скотти и закрыла лицо руками. Не надо было его брать с собой. Не надо, в который раз уже подумала девушка. Да было поздно. Почему ты не на кухне? Подсобку заглянул Майрон и, увидев заплаканную Арен, сразу перевёл взгляд на Скотти. Парень, твой брат Болен, что с ним? Я не знаю, Арен пожала плечами. Утром я пошёл его будить, а он Майрен подошёл к Скоти и склонился над ним. Осторожно дотронулся до лба. У него жары сыпь, и мне это совсем не нравится. Ещё не хватало, чтобы вы заразили мне всех гостей. Айрен молчала. А что она могла сказать в ответ? Майрен был прав. Я отнесу его в подвал, пусть там пока лежит. А ты как поможешь с гостями, тоже к нему вернёшься. Понял меня? Его нельзя в подвал, закричала Арен. Там сыро, душно, он там умрёт. Тогда можно забирать его прямо сейчас и валить на все четыре стороны. Майрен тяжело дышал. Он стоял напротив Арен, руки в бока. Или оставайся здесь. Я позову лекаря в подвал. Он даст ему травы, а ты пока будешь на меня работать. Арен оказалась в ловушке. Теперь она поверила Скоти, который предупреждал её о том, что Майрен хочет её здесь оставить надолго. Поведение мужика сейчас лишь подтвердило слова брата. Но и уйти вот так сейчас Айрин не могла. Скотти уже довольно тяжёлый. Нести его на руках даже домой, на свою верную погибель, она не сможет, просто не донесёт. "Я согласен", кивнула Айри. Она оказалась запдне. "Ты умный парень, Ари". Маррен подошёл, погладил Айрин по плечу. "Я думаю, мы с тобой сможем договориться". Айрен удивлённо посмотрела на Майрона. "Договориться о чём?" "Перенеси его пока в подвал, а я схожу за лекарем", распорядился Майрон, выходя из харчевни. Айрен перетащила Скотти в подвал, как смогла соорудила ему там удобную лежанку, принесла воды и немного еды, а затем вернулась в залы и принялась за уборку. Майрон действительно привёл к Скотти лекаря, безубую старуху, которая лишь посмотрела на Скотти, так тотчас и сказала: Он не жилец. Скарлатина у него, очень заразная, и никакие травы ему уже не помогут. Арен в ужасе закрыла лицо руками, а Майрен стоял напротив и переводил тяжёлый взгляд с неё на Скоти. Насколько заразно, уточнил он. "Думаю, ты уже тоже болен", прошамкала бабка без зубов то. "Мальчишку выгнать, а всё, к чему он прикасался, сжечь". Майрен утвердительно кивнул. "Эй, парень, Не вышло, как мы хотели. Забирай брата и валя отсюда да побыстрее. Сейчас гости приедут, а мне ещё всё это барахло во дворе сжечь надо. Айрин стояла совершенно растерянная, бледная, руки неудрожали. Чего стоишь? заорал на неё Майрон. Иди отсюда, пока я сам вас под зад не выкинул. Айрин начала бросилась в угол, в котором ночевала, и покидала в сумку свои пожитки. Затем подошла к скотине, которая бредела от высокой температуры. свалила его на плечо и вышла из харчевни. Во дворе она столкнулась с толстушкой, которой женщина уже красиво уложили волосы и вплели в них белые цветы. Что случилось? Дочь Майера насмотрела на них с ужасом. Не подходи, Айрин отшатнулась от девушки. Бабка целительница говорит, что мой брат смертельно болен и очень заражен. Она говорит, что у него скарлатина, но я не знаю, что это такое. А твой отец велел нам убираться. Но толстушка опешила. Куда же вы пойдёте? Да и не донесёшь ты его. Ари, он тяжёлый уже. Арен молча глотала слёзы. Она действительно не знала, что ей делать дальше. У нас есть телега, толстушка взяла Арен за руку и потащила за харчевню. И старая кабыла. Я сейчас её запрягу и пройду до пруда, чтобы никто ничего не заподозрил. А ты иди прямо к пруду. Это надо вниз, туда. Девушку указала рукой направление. И ждите меня там. Айрен кивнула и еле-еле, передвигая ноги, пошла вниз к пруду. Скот был невероятно тяжёлым. Худенькая Айрен едва держалась, останавливаясь каждые 5 метров и переводя дыхание. Она всё-таки дошла до пруда, когда услышала позади себя стук копыт. Эта дочь Майрона догоняла их на телеге, запряжённой кобылой. Здесь немного еды и вода. Толстушка помогла переложить скот с насток сенов в телеге. Спасибо. Айрен не знала, как и благодарить Толстушку. Ари, девушка замялась. Можно я попрошу тебя об одном одолжении? Конечно, ответила Арин. Для тебя я сделаю всё, что угодно. Поцелуй меня, пожалуйста, Толстушка вспыхнула. У меня через несколько часов свадьба, а я не хочу выходить замуж, даже не почувствовать, что такое поцелуй парня, который тебе нравится. Арин замерла. Она, ожидавшая какой угодно просьбы, только неподобной растерялась. Ну я даже не знаю, Но увидев, как её ответу расстроилась Толстушка, быстро исправилась: "Хорошо". Айрин подошла к дочери Майрона и поцеловала её в губы. Это был и её первый поцелуй тоже. Разве могла она себе такое представить, что её первый поцелуй будет с девушкой? "Спасибо", Толстушка просияла. "Вот теперь мне ничего не страшно. Удачи вам, а мне надо идти, иначе меня хватится". Дочь Майрона быстро пошла прочь. А Айрин залезла в телегу и погнала кобылу вперёд. Надо было как можно дальше отъехать от харчевни Майрона, но куда и отправляться дальше, она не знала. Через полчаса Айрин оказалась на той самой дороге, где они с Скотти решали, где им остановиться на ночлег. Теперь Скотти лежал на сене без сознания, а Айрин не могла принять решение, что ей делать дальше.